Когда я отправился посмотреть английские поселки, то мне издали показалось, что передо мною большие пчелиные ульи. А Виль Аткинс, сделавшийся теперь очень работящим, полезным и трезво малым, выстроил себе такую плетеную хижину, какой, я думаю, и не бывало на свете. Этот человек обнаружил вообще большую изобретательность, даже в таких вещах, о которых он раньше Не имел никакого понятия. Он сам устроил себе кузницу с двумя деревянными мехами для раздувания огня, сам нажег себе угля для кузницы и сделал железного лома наковальню. При помощи этих приспособлений он выковал много различных вещей, особенно крючков, гвоздей, скоб, болтов и петель. Никто в мире не видел, должно быть, таких. Прекрасных плетеных построек, какие были у него. В этом огромном пчелином улье жили три семьи. Виль Аткинс, его товарищ, и жена убитого третьего англичанина с тремя детьми. Третьим она была беременна, когда погиб ее муж. Товарищи ее мужа охотно делились с нею хлебом, молоком, виноградом, а также дикими козлятами и черепахами, если им случалось убить или найти их. Так как все они жили согласно, хотя и не в таком достатке, как семьи двух других англичан, как было уже упомянуто мною. Что касается религии, то я не знаю права, было ли у них что нибудь подобное, хотя они часто напоминали друг другу о существовании Бога очень распространенным у моряков способом, то есть клянясь его именем. Их бедные невероственные дикарки жены — немного выиграли от того, что были замужем за крестьянами, как мы должны их называть. Они и сами очень мало знали о Боге, и потому были совершенно не способны беседовать с своими женами о Боге и вообще о религии. Чему жены действительно научились от них так сказать, сносно говорить по-английски? И все их дети, которых было, в общем, около двадцати, с самых ранних лет начинали говорить по-английски, хотя в первое время и говорили ломанным языком, подобно своим матерям. Во время моего приезда на остров старшим из этих ребят было лет по шести. Матери были рассудительные, спокойные, работящие женщины, скромные и учтивые. Они охотно помогали друг другу, были очень внимательны к своим господам, не решаясь называть их мужьями, и покорные. Оставалось только просветить их светом христианской веры и узаконить их браки. Рассказав о колонии вообще о пяти англичанах-бунтарях в частности, я должен теперь сказать несколько слов об испанцах, которые составили ядро всей этой семьи и в жизни которых тоже было много достопримечательных событий. Я часто беседовал с ними о том, как им жило у корей. Они признавались мне, что за все время плена они ни в чем не проявили находчивости и изобретательности, что в плену они представляли собой горсть бедных, несчастных отверженцев, и если бы даже у них явилась возможность улучшать свое положение, они не сумели бы им воспользоваться, ибо они до такой степени предались отчаянию и так ослабели духом, под гнетом своих несчастий, что не ждали уж ничего, кроме голодной смерти. Один из них, серьезный и умный человек, сказал мне, что теперь он убедился в своей неправоте и понял, что людям мудрым не подобает предаваться отчаянию, и всегда нужно обращаться к помощи разума для облегчения настоящего и обеспечения лучшего будущего. Он сказал мне, что уныние есть самое безрассудное чувство, ибо оно направлено на прошлое, которое невозможно ни вернуть, ни поправить, и пренебрегает будущим, убивает охоту искать улучшения нашей участи. Тут он привел одну испанскую поговорку, которую можно перевести так «Сокрушаться в горе, значит, увеличивать его вдвое». Он восхищался моим трудолюбием, изобретательностью проявленный мною в положении, казалось безвыходным, заметив, что по его наблюдениям англичане обнаруживают в затруднительных случаях несравненно больше присутствия духа, чем какая-либо другая нация. Зато его несчастные соотечественники, да еще португальцы, совершенно не приспособлены к борьбе с невзгодами, ибо при всякой опасности после первого же усилия, если оно закончилось неудачей, Они тотчас же падают духом, приходят в отчаяние и гибнут, вместо того, чтобы собраться с мыслями и придумать способ избавиться от опасности. Тяжело было даже слушать их рассказы об испытанных ими бедствиях. Иногда они по несколько дней сидели без пищи. Так как на острове, где они находились, население вело чрезвычайно праздный образ жизни и потому было гораздо меньше обеспечено необходимыми средствами к жизни, чем другие племена в этой части света. Тем не менее, эти дикари были менее хищными и прожорливыми, чем те, у которых было больше пищи. Затем они рассказали мне, как дикари потребовали, чтобы пленники вместе с ними ходили на войну. Но не имея ни пороха, ни пуль, они оказались на поле сражения еще... В худшем положении, чем сами дикари, так как у них не было луков и стрел. А если дикари снабжали их луками, то они не умели пользоваться ими, так что им часто оставалось только стоять и подставлять свое тело под стрелы врагов до тех пор, пока дело не доходило до рукопашной. Тогда испанцы пускали в ход алибарды и пики, которыми служили у них заостренные палки, вставленные в Иногда им удавалось обращать в бегство этим оружием целые армии дикарей. С течением времени они научились делать из дерева большие щиты, которые обтягивали шкурами диких зверей, и закрывались этими щитами от стрел дикарей. Несмотря на это, иногда они подвергались большой опасности. Однажды пятеро из них были сбиты с ног дубинами дикарей, Один при этом взят в плен. Это был тот испанец, которого я выручил. Сначала они считали его убитым, но когда узнали, что он взят в плен, были крайне опечалены этим и охотно готовы были пожертвовать своей жизнью, лишь бы освободить его. Они очень трогательно описывали, как они были обрадованы возвращением их приятелей и собрата по невзгодам, которого считали съеденным кровожадными дикарями и как они были поражены, увидав присланные мною съестные припасы и хлеб, которого они не видывали с тех пор, как попали в это проклятое место. Они говорили, что им очень хотелось бы выразить свою радость приведя лодки и людей, которых отвезти к тому человеку, и в то место, откуда им были присланы все эти припасы. Но что ее невозможно описать словами, ибо их восторг выражался в таких диких и бурных формах, что граничил с сумасшествием. Я вспомнил о восторгах пятницы при встрече с отцом, о восторгах спасенного мной экипажа горевшего судна, о радости капитана корабля, освобожденного на необитаемом острове, где он рассчитывал найти гибель. Вспомнил свою собственную радость при освобождении из двадцати восьмилетнего заключения на острове. Все это еще больше расположило меня к беднякам и внушило еще больше сочувствия как невзгода. Подробно изложив положение дел на острове, я теперь должен вкратце рассказать о том, что я сделал для его обитателей и в каком состоянии оставил этих людей. Я вступил в серьезный разговор с испанцем, которого я считал набольшим, относительно их пребывания на острове. Я заявил ему, что приехал для того, чтобы устроить их, а не для того, чтобы выселить, что привез с собой много различных вещей для них, что я постараюсь снабдить их всем необходимым по части жизненных удобств и самозащиты, и что, кроме того, со мной приехало несколько человек, которые согласны войти в их семью и в качестве ремесленников могут оказать им немало услуг, снабдив их как раз теми вещами, каких до сих пор у них чувствовался недостаток. Для этого разговора я собрал их всех вместе. Прежде чем вручить им привезенные мною вещи, спрашивал каждого поодиночке: забыли ли они свои первоначальные раздоры, и могут ли, пожав друг другу руку, вступить в тесную дружбу в сознании общих интересов, так, чтобы не было больше ни недоразумений, ни зависти. Вильям Аткинс искренне и добродушно возразил, что у них было слишком достаточное испытания, чтобы отрезвиться, и слишком много общих врагов, чтобы сделаться друзьями. За себя лично он может заявить, что ему очень хотелось бы жить со всеми в мире и дружбе, что он готов на все, чтобы убедить в этом других. Что же касается возвращения в Англию, то он и не думает о том, Ему все равно хоть еще двадцать лет не ездить туда. Испанцы же заявили, что хотя они обезоружили и исключили из своей среды Вильяма Аткинса и двух его земляков за дурное поведение, но он так храбро сражался в большой битве с дикарями, еще во многих других случаях выказал столько усердия и преданности общим интересам, что они забыли о прошлом. По их мнению, он столь же достоин чести носить оружие, как и все другие, и вполне заслужил, чтобы я наравне с другими снабдил его всем необходимым. Сами они уже выразили ему свою признательность тем, что избрали его помощником на Большого испанца, правителя острова, и так как они питают доверие к нему и землякам, то они рады случаю заявить, что они ни в чем не хотят обособляться, и что у них интересы. После этих искренних и открытых изъявлений дружеских чувств мы решили на следующий день пообедать все вместе и устроить роскошный пир, за которым от души предавались невинному веселью. Я распаковал привезенные мною вещи. Полотно, сукно, башмаки, чулки, шляпы. Его избежание споров при разделе показало, что их хватит на всех. Затем, распределив все это между присутствующими, я представил им привезенных мною людей, особенно портного, кузнеца и двух плотников, нужда в которых очень чувствовалась в колонии, и прежде всего своего Масина, все руки, который был им как нельзя более кстати. Портной, в доказательство своей готовности быть полезным колонистом, тотчас же принялся за работу и первым делом шил каждому по рубашке. Сверх того он не только выучил женщин владеть иголкой, шить и стегать, но также заставил их помогать шить рубашки для их мужей и всех прочих. Плотники же разобрали на части грубую неуклюжую деревянную мебель, сделанную мною, и превратили ее в хорошие столы, табуретки, кровати, шкафы, поставцы для посуды, полки и всякие другие нужные вещи. После этого я вынул весь свой запас инструментов и дал каждому по заступу, лопате и граблям. Бароны плугов у нас не было, и каждому поселку по кирке, лому, плотничьему топору и пиле, объявив, что в случае порчи или поломки все эти орудия должны быть без проволочки заменены новыми из оставленного мною запаса. Гвозди. Скобы, крючки, долота, ножи, ножницы и всякого рода инструменты и железные вещи должны быть выдаваемы по мере надобности без ограничений. А для кузнеца я оставил про запас две тонны недоработанного железа. Привезенный мною запас пороха и оружия был так велик, что поселенцы могли только прийти в восторг. Теперь... Они имели возможность разгуливать в случае надобности с двумя ружьями за плечами, как это делал я, и сражаться хоть с тысячу дикарей, если бы только им удалось занять какую-нибудь выгодную позицию, что опять-таки не представляло особенных затруднений. Я взял с собой на берег юношу, мать которого умерла с голоду, и служанку. Это была приятная, благовоспитанная и благочестивая девушка. Она держала себя так мило, что с нею все были ласковы, и каждый старался сказать ей ласковое слово. Спустя некоторое время, видя, что на острове все устраивается так хорошо, и что он находится на пути к процветанию, и приняв во внимание, что у них нет ни дел, ни связей в Ост-Индии, что для них не имеет никакого смысла пускаться в столь дальние путешествия, оба они попросили у меня разрешения остаться на острове и войти в мою семью, как они выражались. Я охотно согласился на это. Им отвели небольшой участок земли, на котором они выстроили три шалаша или хижины, оплетенных вокруг и огороженных палисадами на хижин Аткинса, плантация которого прилегала к ним. Другие два англичанина перенесли свой поселок в то же место И остров разделился на три колонии. Первую составлял поселок испанцев, где жили также старая пятница и первые слуги на месте моего старого жилища у подножия холма. Этот поселок был как бы столицей острова. Не знаю, найдется ли где-нибудь на свете другое селение, так же хорошо запрятанное в лесу. Другую колонию представлял поселок Вилли Аткинса где жили четверо, оставленных мною на острове англичанцы, их женами и детьми, три диких невольника, вдова и дети убитого англичанина, юноша и служанка, которые еще до нашего отъезда выдали замуж. Тут же находились оба плотника, и портной, купец, и тот человек, которого я прозвал мастером на все руки. Он один стоил двадцати человек, ибо он был не только ловким и находчивым, это также чрезвычайно веселым маль, Перед моим отъездом мы женили его на девушке, которую мы взяли к себе на корабль вместе с юношей, о которой я уже говорил. Раз я уже заговорил о свадьбе, здесь будет к месту упомянуть и о французском священнике, сгоревшего корабля, которого я взял с собой. Он был католик, но нужно отдать ему справедливость. Это был серьезный, разумный благочестивый и глубоко верующий человек. Он был строг самому себе, делал много добра и мог служить во всех отношениях благим примером. Мы условились, что я связую его с Тиндию, и во время пути я с чрезвычайным интересом беседовал с ним. Он рассказал мне о своей жизни и о приключениях. Его рассказ весьма заинтересовал меня. Особенно любопытно было то, что он пять раз садился на корабль и пять раз должен был пересаживаться и так и не попал в то место, куда направлялись корабли, на которых он ехал. Ну, я не хочу уклоняться от предмета, рассказывая истории, не имеющие никакого отношения к моей собственной, и возвращаюсь к положению дел на острове. В один прекрасный день священник пришел ко мне и сообщил с очень серьезным видом, что он уже в течение нескольких дней искал случая переговорить со мной, в надежде, что его намерения до некоторой степени могут способствовать осуществлению главной цели и моих стремлений к благоденствию моей новой колонии, и, может быть, будут способствовать тому, чтобы на нее снизошло благословение Божье. Три вещи, сказал он по-моему, препятствуют этому, и мне хотелось бы, чтобы они были устранены. Здесь есть четыре англичанина, которые взяли себе в жены дикарок, не вступая, однако, с ними в законный брак, как этого требуют законы божеские и человеческие. И живут они в прелюбодеянии. Я знаю, вы возразите мне на это, что здесь не было ни священника, ни духовного лица, какого-либо вероисповедания, которое могло бы совершить обряд. А также не было перьев, чернил и бумаги, чтобы написать брачный договор и подписать его. Я знаю так, что говорил вам об этом набольший испанец, то есть какое соглашение состоялось между ними перед выбором жен. Я знаю, что они уговорились выбрать каждый только одну и с нею жить, но все-таки это не брак, не договор с женами, взятыми с их согласия, а просто соглашение между мужчинами во избежание раздоров. Поэтому, когда им сдумается или, если представится случай, они могут бросить этих женщин, отречься от своих детей, оставить их на произвол судьбы, взять других женщин и жениться на них при жизни первых. И он, разгорячившись, воскликнул, «Неужели вы думаете, сэр, что такое своего и беззаконие, может быть, угодно Богу? И как может благословение Божие зайти на ваши начинания, как бы ни были они хороши сами по себе, и как бы ни были искренни наши добрые намерения, пока вы позволяете этим людям, в настоящее время вашим подданным, находящимся в полной вашей власти и подчинении, открыто совершать прелюбодеяния?" Чтобы отделаться от слишком ревностного священника, я сказал ему, что все эти браки были заключены без меня. Что с тех пор прошло уже много лет, и теперь поправлять дело поздно, — Сар возразил он, — в этом вы правы. — Все это произошло в ваше отсутствие, и вы не можете отвечать за них. Но прошу извинения за вольность. Умоляю вас, не льстите себя надеждой, что это избавляет вас от обязанности сделать теперь все зависящее от вас, чтобы положить конец греху. Кто виноват, в прошлом тот за него и ответит. Но ответственность за будущее всецело падает на вас, ибо положить этому конец бесспорно в вашей власти, и никто не может этого сделать, кроме вас. Я понял его в том смысле, что положить этому конец, значит разлучить англичан с их женами-дикарками и не позволить им дольше жить вместе, и сказал, что этого я ни в коем случае не могу сделать, ибо против меня восстанет все население острова. Священник, по-видимому, удивился, что я так ложно истолковал его мысль. — Нет, сэр! — сказал он. — Я вовсе не хочу, чтобы вы разлучали их. Я только хочу, чтобы вы теперь заставили их вступить в законный и действительный брак. Я мог бы самых их повенчать, и совершенный мною обряд венчания был бы действительно в глазах даже и вашего закона. Но, может быть, их будет трудно убедить согласиться на это. Если вы их соедините, я говорю о письменном договоре, подписанном мужчиной, женщиной и всеми присутствующими свидетелями, этот брак может быть также нерушим, и перед Богом и перед людьми и будет признан действительным законами всех европейских государств. Я был поражен, видя в нем столько истинного благочестия и неподдельного рвения, не говоря уж о необычном беспристрастии, высказанном им в отношении своей собственной церкви, и такое горячее желание удержать от нарушения законов божеских людей, не столько близких, ему, даже совершенно ему незнакомых. Я сказал ему, что, по-моему, все высказано им справедливо и доказывает в нем большую доброту, и что я повидаю с англичанами и переговорю с ними, но я не вижу причин, почему бы не повенчаться у него. Ведь мне известно, что брак заключенный им будет считаться в Англии таким же действительным, как если бы обряд венчания совершил один из наших священников» затем я попросил его изложить другое обстоятельство препятствующее его благоденствию моей колонии выразив ему признательность за первые указания на это он сказал мне что английские подданные как он называл их прожив с своими женами семь лет научили их говорить по английски и даже читать еще он заключает что они женщины способны и понятливы Но до сих пор не дали им никакого понятия о христианской религии, ни даже о том, что существует Бог, религия и как надо служить Богу, даже не объяснили им, что идолопоклонство, служение неведомо каким богам — это ложная религия и нелепость. Это, по его словам, было с их стороны непростительной небрежностью, за которую они без сомнения ответят перед Богом. И, может быть, им и не дано будет совершить дело обращения, ибо они показали себя недостойными. Но он говорил с большой теплотой и сердечностью. «Я уверен, — говорил он, — что если бы эти люди жили в дикой стране, откуда родом их жены, Дикари приложили бы гораздо больше стараний к тому, чтобы обратить их в идолопоклонство и научить их служить дьяволу, чем кто-либо из них, по крайней мере, насколько я могу судить, к тому, чтобы научить своих жен познанию истинного Бога. А между чем? Оба мы будем. Одинаково рады, если слуги дьявола и пребывающие в царстве его постигнут, хотя главные основы христианской религии, если они наконец услышат о Боге, об искупителе, о воскресении мертвых и будущей жизни, словом о том, во что мы оба верим. Во всяком случае, они тогда будут ближе к вступлению в лоно истинной церкви, чем теперь, когда они открыто предаются идолопоклонству и служат дьяволу. Я не мог дольше выдержать, и, заключив ее в свои объятия, жаром воскликнул, как же я был далек от понимания самых существенных обязанностей христианина, а именно ставить выше всего интересы христианской церкви и спасения души ближнего. Я почти не знал, что значит быть христианином. «О, сэр, не говорите так!» В этом вы не виноваты. Нет, не виноват, но почему же я не принимал этого так близко к сердцу, как вы? И теперь еще не поздно. Не спешите осуждать себя. Ну что же можно сделать теперь? Вы видите, я уезжаю. Даете вы мне разрешение переговорить с этими бедняками? — Конечно. От всей души я заставлю их принять к сведению то, что вы им скажете. Что касается этого, мы должны предоставить их милосердию нашего Спасителя. Но наше дело помочь им — ободрить их и научить. Тут он перешел к изложению своего третьего упрека. Все христиане, в какой бы церкви, действительно или мнящие себя церковью, они не принадлежали. Ставят? Должны были бы поставить себе за правило, что христианство надо распространять всеми возможными средствами и при всяком возможном случае. Следуя этому правилу, наша церковь шлет миссионеров в Индию, Персию, Китай, и наше духовенство даже высшие добровольно предпринимает самые рискованные путешествия и поселяется в самых опасных местностях среди варваров и убийц, чтобы учить их познанию истинного Бога и приводить их в христианскую веру. В настоящее время, сэр, вам предоставляется возможность привести 36 или даже 37 бедных дикарей и долопоклонников к познанию истинного Бога, их Творца и Искупителя. — Я удивляюсь, как вы можете упускать случай сделать такое доброе дело, на которое стоит положить целую жизнь? Он предоставлял моей совести решить, разве не стоит рискнуть всем, что мне еще оставалось на свете ради спасения тридцати семи человеческих душ?